— Да. — Что же вас заставило стать им? — Отсутствие дома, сэр. И оба они дружески рассмеялись. В тот же день знаменитый профессор осмотрел Эдварда и дал заключение, что, как это ни странно, мозги у него на месте, и с ним все в порядке. Консилиум решил, что Эд просто немного переутомился, и надо отправить его на пару недель к морю, немного отдохнуть. А через час Джек набирал номер Джерри. — Джерри! — На одежде полузамерзшего бродяги нашли две шерстинки. Похоже, что эти шерстинки — твоих бобров. Тебя это не тревожит? — Ни капли, Джек. Вероятно, не пытались его согреть. — Если так, то все окей. — Я тебе говорил, Джек, что это хорошие ребята. Надо будет их сегодня навестить. Когда Джерри прилетел в новую хижину бобров, они крепко спали. Учитель на дырявом матрасе трехмногой кровати, а Ива на полу на стареньком почти ислевшем коврике. «Эх, как жаль, — подумал Джерри, — что на свете нет медали за спасение замерзающих!» Он улыбнулся, глядя на спящих бобров, и произнес, быть может, самую короткую речь в своей жизни. «Блажен тот, кто согрелся, но дважды блажен тот, кто согрел другого!» В это утро Джерри был доволен бобрами, доволен врачами скорой, доволен согревшимся бродягой, а больше всего он гордился самим собой. Впрочем, с ним это случалось довольно часто. Особенно по утрам, когда ему удавалось сказать кому-нибудь «Доброе утро, сэр» или, еще лучше, «Доброе утро, мэм, доброе утро». Глава 9 Король Лир. Джерри несколько дней ждал этого вечера и, наконец, дождался. В городском театре снова шел Король Лир, пьеса Шекспира. Вчера Майкл сказал во время завтрака, даже стремительно летящий поезд можно остановить на полном ходу. Безумие остановится только тогда, когда уничтожит само себя. Джерри ему не поверил. Джерри все-таки надеялся, что это не совсем так. Зал был полон лишних билетов не было, но в Джерри был свой вход, маленькое окошко под самым потолком. Джерри уселся на этом окошке и терпеливо дождался того момента, когда король Лир решил разделить свое королевство на три части, чтобы отдохнуть от королевских забот и жить по очереди у каждой из своих дочерей. А потом вдруг обиделся на младшую дочь, перерешил свое решение и все раздал двум хитрым и лживым старшим дочерям. И в тот момент, когда он взял в руку королевскую печать, Джерри слетел с окошка на сцену и сел на спинку королевского трона. Зал замер от неожиданности. «Не делайте этого, Ваше Величество», — сказал Джерри. «Две старшие дочери вас предадут, а младшая погибнет». «Отстань от меня, попугай!» — не растерялся актер, игравший короля Лира. «Ты бормочешь что же, что говорил мне граф Кент. Я не верю ни единому вашему слову. Вы оба изменники. Я ненавижу вас». «Грубо, Ваше Величество», — обиделся Джерри. «Глупо в вашем возрасте». — Ты хочешь сказать, что я старый дурак? — грозно спросил король. — Нет, я хочу лишь сказать, что я второй раз смотрю эту пьесу и знаю, чем все это кончится. — Если ты сейчас же не улетишь отсюда, я прикажу отрубить тебе голову! Джерри уже знал, что с королями шутки плохи, и поторопился вернуться на свое место под потолком. В финале пьесы, как и в прошлый раз, события разворачивались так скверно, что хуже и быть не могло. Джерри не выдержал, снова слетел на сцену и опустился рядом с несчастным королем. — Ах, ваше величество, если бы вы меня тогда послушались! — Ты прав, попугай, я старый дурак! Он склонился к погибшей дочери и произнес свои горестные стихи. — Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе, тебя навек не стало, навек, навек, навек, навек, навек! Он договорил их и медленно опустился на землю, граф Кент накрыл его своим плащом. «Он опять умер?» — испуганно спросил Джерри. «Да». «Зачем он это сделал? Весь в мире живут не только плохие люди. Тут всегда есть кому помочь, и всегда найдется тот, кто поможет себе». Он забыл об этом. «Печально?» — вздохнул Джерри. «Да». — вздохнул благородный графкен Но теперь ему уже ничто не поможет. Ни ты, ни я, никто на белом свете. — Пойдем же, попугай. — Куда? — Пойдем туда, откуда он ушел. Джерри сел на плечо Кента, и они удалились со сцены. Рассверепевший директор театра приказал завтра же забить наглухо окошко на чердаке, но наутро отменил свое решение, потому что все городские газеты вышли с большими заголовками. «Блестящая находка режиссера», «Остроумный финал», «Одна газета», правда, сомнительного свойства даже написала «Веселый финал старой трагедии». Ну что ж, конечно, Зал мог бы и посмеяться, если бы в тот момент не плакал.